ЭПИЛОГ Земля, Россия, Санкт-Петербург, 2012 год «Нормально так. Тим, что с тобой?» Прозвучал в трубке обеспокоенный голос Тома. Я словно выпал из некой прострации, осознав себя, державшим телефон у самого уха. Вокруг стояла ночь, а я находился в парке недалеко от рукава Невы. Воздух был морозным, но чистым и свежим. Дышалось легко... Впрочем, побаливала щека. «Ах да, вспомнил, Ленка. Кажется, я ее чем-то обидел, и она отвесила мне пощечину. Наверное, надо будет извиниться. Черт, все как в тумане. Голова болит». «Длинная история». «Понятно», — протянул старый друг и уже веселее добавил. «Ты сейчас где?» «В парке рядом с Невой». Немного путанно ответил я. «Дома, что ли?» «Дома», — переспросил я. «Не суть». Я словно увидел, как отмахнулся о Том. Он вечно куда-то торопился и терпеть не мог тратить драгоценные минуты на пустые разговоры по телефону. «Лови попутку и мчи в Диэйч, мы там!» Связь прервалась. Немного постояв, пытаясь собрать мысли в кучу, сам не заметил, как рука машинально полезла в карман за кошельком. Я четко осознавал, что собираюсь вытащить из него пятак и подкинуть на удачу. Я замер. «Какого черта я буду позволять какой-то вшивой монетке решать за меня?» Конечно, я хочу увидеть своих друзей, коих не имел счастья лицезреть аккурат прошлой попойки, а та, надо сказать, состоялась уже почти месяц назад, что было просто диким отрезком времени. Решительно накинув капюшон ветровки, я пошел к шоссе, надеясь ловить хоть кого-нибудь в этот не самый спокойный час. Порывшись в кармане, нашарил новые наушники с шумоизоляцией, воткнул штекер куда следует и врубил на полную громкость любимую рок-группу. Благо, она была не русской Терпеть не могу русский рок, если таковой вообще существует в природе. Но вместо забойных ритмов услышал лишь жалостливый шепот помех. «Ах ты ж!» — вскинулся я и отшвырнул наушники ворну. «Проклятый я, что ли, дохнут уши, как мухи!» Я уныло поплелся по набережной, но идти без музыки было как-то скучно, так что я встал и вытянул руку, оттопырив большой палец. Стоял недолго. Уже совсем скоро рядом со мной остановилась модная иномарка. За рулем сидела миловидная блондинка, но меня это совсем не смущало. Очередное приключение всегда приятно хочет нервы и горячит кровь. Уже подходя к авто, я вдруг спросил себя, а с каких это пор мне стали нравиться приключения? Но было поздно. Стекло уже опустилось, и я увидел красивое круглое личико с голубыми глазами. «Подбросить?» – спросила девушка. Я посмотрел на переднее и заднее сиденье. В расчетах я немного ошибся. В машине сидели сразу три девушки. «Было бы неплохо», — улыбнулся я. «Вот только мне далеко, девочки». «А куда?» — хором спросили они. «Да в Диэч, это бар такой на пересечении. Мы знаем, где он», — кивнула блондинка. «Запрыгивайте, сударь. Дам чим с ветерком нам по пути». «Ну, раз с ветерком...» Обреченно вздохнул я, мысленно осеняя себя крестом животворящим и падая ниц перед могуществом Яхве, Будды, Кришны, Аллаха, а также Вероники Павловны, моей первой классной руководительницы. Не то чтобы она была божественным созданием, но дьяволицей точно. Авось поможет. Сев в новый кожаный салон, еще пахнущий сервисом и ценником, я чуть было не стушевался под взглядами трех симпатичных дам. «Будем знакомиться». — сказала блондинка, нажимая на кнопку зажигания. — Вот ведь до чего техника дошла. — Теперь не ключ вертишь, а кнопку жмакаешь. Цивилизация. — Меня Света зовут, но можно Сильвия. — А меня Таня, но все зовут Ташей. — улыбнулась пышная девушка с румянцем на щеках. — Я Света, но чтоб не запутаться, зови ватой. Кудрявые русые локоны моей соседки по заднему сиденью качнулись в так взрывевшему движку, и мы тронулись. — тимур Ветров. Ткнул я себе пальцем в грудь на манер какого-то гибона Девочки улыбнулись. «Но для друзей Тим...» «Ой!» — подхватила игру Таша. «А можно нам быть твоими друзьями и звать тебя Тимом?» «Все, что пожелает прекрасная дама», — отколол я. «Не то чтобы я был эдаким ухажером, но долгое общение с Томом накладывает свой отпечаток». «Девушки, не поверю, если за вашими прозвищами не кроется каких-нибудь интересных историй, которые мы тебе сейчас расскажем». «Улыбнулась Свата». «Они действительно их рассказали, и истории, правда, были интересными». «Мы ехали, я наслаждался непринужденным легким общением. Словно давно так ни с кем не общался. Случилась, правда, одна загвоздка. Сильвия, решив, что она в родстве с Шумахером, хотела открыть сумочку, но уронила ее и, внимание, полезло за ней. Конечно, она нырнула буквально под руль, перестав смотреть на дорогу, а еще успешно дернула его». Я уже буквально увидел, как мы сносим часть набережной и заканчиваем молодость в объятиях невы. Но сегодня явно был мой день. С неприсущей мне реакцией я метнулся к рулю и схватившись за него выровнял машину. Я бы высказался, но что-то потянул и где-то что-то разорвал, закряхтил я, понимая, что то ли спину потянул то ли подмышку, то ли вообще пятку, хотя это в принципе невозможно. «Простите, простите, дуру!» – причитала Сильвия, остановив авто у обочины. Ее побелевшие подруги тяжело дышали и молчали. «Поехали уже!» – откликнулась наконец Таша. «И мы поехали!» – надо признать, уже без происшествий доехали до бара. Как выяснилось, девушкам было максимально по пути. Они так же, как и я, держали путь в клуб Диэйчу. Над входом, словно привет из не столь далекого прошлого, красовалась неоновая вывеска, мигающая красным светом. Из светящихся лампочек было сложено несколько образов. А именно фигуристых девушек, которые выглядели скорее соблазнительными, нежели обворожительными. Эдакие чертовки с маленькими кожистыми крылышками, аккуратными рожками и хвостиками с пиками на кончиках. Вместе, сложившись в каких-то чересчур аппетитных позах, они составляли всего две буквы. D.H. Учитывая горячий антураж заведения, несложно догадаться, как расшифровывается эта аббревиатура. Наша компания прошла через черные искрящиеся двери и очутилась в зале. В северной его части располагалась барная стойка, над которой сверкали красные лампы. Здесь был любой алкоголь на любой вкус. А бармен мог смешать вам такой коктейль, которого не пробовал еще ни один из живущих на этой планете. Слева красовалась сцена с пилоном и инструментами, на которых всегда играла какая-нибудь малоизвестная группа. Но это нисколько не сказывалось на качестве звука и композиции. Ведь в этом доме просто не могли играть плохую музыку. Справа же находились столики. За ними сидели самые разные личности. От одиноко курящих мужчин и роковых красоток до развеселых балагурящих компаний. И ни одного официанта. «Если тебе что-то нужно, то подойди, заплати и возьми. Все просто». «Ну, девушки», – улыбнулся я. «Было приятно, но мне вот за тот столик». «И нам тоже», – хором засмеялись они. Пока я пребывал в шоке, меня хлопнули по плечу. Очень знакомо так хлопнули. но поверку это действительно оказался Том. «Тим, Сильви, девочки, добро пожаловать на наш сабантуйчик». «И тебе привет, Том». «Вы пока идите, а мы тут потолкуем о нашем, о женском». Леди прыснули, но пошли за стол с нехилой по размеру компании. Том, повернувшись, мигом схватил меня за грудки и притянул к себе. «А ну, признавайся, ты уже был знаком с ними?» «Никак нет!» — притворно жалостливо всхлипнул я. «Отпусти, дяденька, я к маме хочу!» «Врешь ты, вся сарделька недожаренная, схарчу!» «Том, зуб даю, я их просто попуткой словил!» Артем отпустил меня, а потом посмотрел, как на больного. «Да, верю». «Почему?» «Только больной сядет в машину, где рулевая Сильвия». «Вау!» Только и протянул я. «Слушай, а чего ты их позвал-то?» «Как чего?» Неподдельно удивился Том. «Тимур, ты что, это ж для тебя. Сюрприз, так сказать». «Вообще-то у меня Лена есть». «Вау, старина!» Том закинул руку мне за плечо и повел к столу. «Не пугай меня». «Когда ты поднял стандарт моногами и забил хм... Ну, в общем, забил на беспорядочные связи?» «Эм...» Действительно задумался я. «Сегодня?» «Ладно, ладно», — успокаивал меня старый друг. «Спишем это на шок после поездки». «Ну, к чему сюрприз-то?» — не унимался я. «Слушай, я все понимаю, но так тупить просто нельзя. Карму испортишь». «Не томи». «Я и не томлю. У тебя сегодня днюха, Тим. День рождения, если выражаться на старославянском». Я немного осел, а потом понял, да, действительно, есть такое дело. «Воу! Вот тебе и оу!» – рассмеялся друг. В это время мы уже подошли к столу, и я поздоровался с Никитой, приехавшим со своей девушкой. Та меня хоть и не очень любила, но мы с ней все же были в хороших отношениях. Во всяком случае, в спину друг другу ножи не втыкали. «Просто я был уверен, что Ник достоин лучшей. А она в том, что у Ника слишком плохие друзья. Все как обычно. Народ, а вот и наш родившийся. Пока наш последний участник опаздывает, давайте знакомиться». Все засмеялись и захлопали. Парни стали протягивать мне руки, а девушки лезть целоваться в щечку и сыпать поздравлениями. Что удивительно, я этих людей вообще не знал. Ник и Том, как всегда, решили нахимичить и нагнать веселухи». «Это младший!» – представили мне парня среднего роста с широкой разбойной улыбкой. «Или Павел!» «А почему такое погоняло?» – шепнул я на ухо Нику. «А у него брата старшим кличут!» – ответил мне друг. «Ясно!» – протянул я. Потом ко мне подорвался какой-то веселый худой парнишка, и я почему-то не сомневался, что его отрекомендует как Щуплова по имени Рустам. «Так оно и оказалось!» Следом были представлены молчун, Чун, грозный детина с добрыми глазами, и Наташа, Нейла, брюнетка и девушка этого не особо говорливого качка. Были два эльфа. Да-да. Не то, чтобы они были настоящими эльфами, но в фанателе от Толкина и частенько участвовали во всевозможных постановках. Или как там это у них называется? Один играл за светлых эльфов, а другой за темных. Светлого все звали просто Ушастый, а темного Сай, сокращенно от Алексей. Рыжий плечистый парень по кличке Дирк, он же Дмитрий. Его девушка Элизабет, холодная красавица. И его сестра, девушка немыслимой красоты. Я даже подумал, что это какая-то модель или кинозвезда Лера. А также тучный весельчак, которого из-за красноватой физиономии все звали Сантой. Ну и последний участник предстоящей попойки, товарищ принц Костя. Стеснительный смазливый юноша, сидевший в углу и смотревший на Леру. Та тоже поглядывала в его сторону, и каждый раз, когда их взгляды встречались, они синхронно опускали их в пол. Едва все расселись, выяснилось, что нам не хватает алкоголя. Я вызвался пойти к бару. Мне нужно было немного угомонить взбухшую от информации голову. Подходя к барной стойке, я вдруг вздрогнул. На высоком стуле сидел мужчина, потягивая какой-то пахучий напиток. Лицо у него было круглым, несколько наивным, а глаза спокойными и очень добрыми. Мне я посмотрел на нашу веселившуюся компанию и устало вздохнул. Да хрена Long Island'ов. Поменьше колы, побольше виски. Да хрена это чуть меньше, чем до Странный бармен с пугающим шрамом на лице так и не договорил, но я понял. Ага, кивнул я. И чуть больше, чем О, ну это мигом. Бармен, которого так и подмывало назвать шрамом, стал суетиться, а я сел за стойку и тарабанил пальцами по древесине. Сидевший слева мужик как-то пристально меня разглядывал. Это, признаться, нервировало. «Не интересуюсь». «Чего?» — спросил тот. «Голос у него необычный, елейный какой-то». «Что бы вы ни втюхивали, я не интересуюсь». ха протянул мужик. Он положил на стойку визитку бара и начал вставать. Я буквально предчувствовал, что сейчас что-то произойдет, но не успел среагировать, как на меня упала нелегкая туша. Чуть не свалившись на пол, я тут же показал жестом подорвавшемуся Нику и Тому, что все в порядке и махач не намечается. А то ведь даже если махачи не намечаются, они могут и устроить. Но парни были настроены на лирический лад и уселись на места. — Простите, — чуть ли не пропел этот... даже не знаю, добряк, что ли... — Слишком много алкоголя. — Бывает, — кивнул я, совсем не ощущая амбре этого самого алкоголя. — Вы уронили. Мой нечаянный собеседник протянул мне какую-то финтифлюшку. Я пригляделся. Это была небольшая металлическая лилия, оплетенная плещом. — Не мое, — покачал я головой. Тут Добряк вдруг наклонился ко мне и прошептал на ухо. — Если не твое, то подари. — Кому? — так же шепотом спросил я. — Ей. — ответил незнакомец, указывая на открывшуюся парадную дверь. Я обернулся и завис. Сердце пропустило удар, дыхание сорвалось с места и помчалось скач. На лбу выступило испарина, а весь мир сжался до одной точки ее лица. О, это было прекраснейшее из-за лиц. Высокие скулы... Точеный аккуратный носик, длинные ресницы, чувственные губы, обещавшие сладости и негу, черные, густые, длинные волосы и манящие, неестественно зеленые глаза. Смуглая кожа играла в красных отсветах а стройная фигурка даже простому свитеру и джинсам придавала эффект коктейльного платья. Девушка с явно восточными корнями разматывала шарф и снимала шапку, А я смотрел на нее, не отрываясь. Она подошла к стойке, и я утонул в запахе ее духов. Это была лаванда. «А вы не подскажете, где здесь празднует день рождения?» «Там», — указал я ей на нашу компанию. Мы встретили взглядами, и девушка замерла. Я словно ощутил, как в воздухе что-то дрогнуло, как запахло озоном от внезапно вспыхнувшей искры. «Я понял, что если сейчас же, прямо в этот момент, не позову ее прогуляться, то, возможно, следующий день может просто не наступить, так как неминуемо грянет конец света». В этот самый момент бармен поставил на стойку под нос с кучей бокалов. «Ваш заказ!» «О, так вы тоже празднуете!» улыбнулась девушка, немного пряча взгляд. «Я скажу вам больше!» – вмешался добряк. «Он у нас центровой, именинник!» «Ой, с днем рождения!» поздравила меня Смуглянка. Э, -э, э только и смог выдавить я. Я потерянным ребенком посматривал то в одну, то в другую сторону. «Я отнесу», — шепнул мне на ухо незнакомец. «А ты иди, и не забудь про кулон. Он все же решит твою судьбу». Я пропустил мимо ушей все, кроме первой фразы. В этот момент я уже застегивал куртку и пытался натянуть на лицо свою самую лучшую улыбку. а «Вы...» «Не хотите прогуляться?» – спросил я. «Но ведь нас ждут?» – возразила девушка. «Подождут!» – все же смог улыбнуться я. «Мы всегда можем к ним вернуться!» Мы снова встретились глазами, и красавица кивнула. «Хорошо!» «Ну, куда теперь?» – спросил бармен, протирая стакан. «Не знаю», – ответил добряк, смотревший вслед уходившим людям. «Такие молодые, такие красивые, такие живые!» «Не знаю, мой старый враг!» «Ты же хотел пересечь мечту!» Подмигнул бармен. «Или уже передумал, мой старый враг!» «Я ведь еще хотел сделать пять шагов до ада, совершить большое приключение и встретить охотника на демонов!» «Тогда что же мы сидим?» «Не знаю, враг!» «Пора открывать новые бары и таверны, враг!» «Пора!» И парочка исчезла, а на стойке остались стоять два наполовину полных стакана. И если бы мимо прошел сведущий человек, он бы мигом узнал в жидкости обычную наемническую брагу. Но где в Питере возьмешь человека, разбирающегося в выдуманном напитке? Мы гуляли не помню сколько. Ели мороженое, одинаковое. Такое нам нравилось. Смеялись, пели песни. Мы любили одни и те же группы. Мы даже танцевали рядом с уличным музыкантом под генерального штаба на Дворцовой. Тот смотрел на нас, как на придурков, а мы смеялись, веселясь от души. Я подарил ей кулон, и она сказала, что всегда хотела такой. Я не знал, правда это или нет, но мне было все равно. Я целовал ее губы, не желая более целовать никакие другие ни в каком другом мире. Я держал ее за руку, не желая более держать никакой другой руки». Я слушал ее смех, который согревал лучше любого виски и радовал сильнее любой комедии. Я смеялся сам, легко и беззаботно. Порой мы переходили на бег, порой надолго замирали в поцелуи под одиноко мигающим фонарем. Порой мы говорили, порой молчали. Но вскоре мы остановились около развилки. Один поворот вел куда-то в одну сторону, а другой, как нетрудно догадаться, в другую. «Куда пойдем?» Спросила прижавшаяся ко мне Мия «Мия, самая прекрасная из имен, Мия, самая прекрасная из женщин!» «Куда захотим?» Ответил я «А что мы будем делать?» «Что пожелаем?» Вокруг был слышен смех самого ветра Он кружил рядом с нами, подобно старому другу, неожиданно встретившему свою семью И мы ушли Конец книги. Читал Игорь Ященко.